Глава 15. Что же, выходной значит выходной. За Гедона я не волновался. Пусть и выпивает, но в остальном он здесь, как рыба в воде, да еще и с кучей связей. А еще можно и отдохнуть. Осмотреться, наконец, и не спеша подвести итоги, наметить план действий. Вроде недавно сюда попал, а такое ощущение, что годы пролетели, причем без отпуска. И пусть шансов узнать что-то про магию в нашей деревне у меня не было. Но можно для начала расспросить Захара и узнать, куда здесь приличные люди в отпуск ездят. К соседу, конечно, надо зайти. В серьёз я не верил, что он причастен к краже и пожару, но других кандидатов на примете все равно не было. Он видел, что мы уехали в Авдеевку и мог воспользоваться ситуацией. Особенно, если до этого что-то хотел от Гордея. Эх, дедушка, неужели нельзя было подстраховаться, в банковскую ячейку свои материалы положить? копии сделать, хоть что-нибудь. И пока не обещали завтрак, я решил подробнее изучить дом, а Захар великодушно согласился меня проводить. Но перед этим представил мне всех жильцов, которые вроде как были у семьи Гордеевых в услужении и называли меня не иначе, как барин. Целых три человека, не считая Захара и стеснительной вдовушки, которая жила с ним и занималась хозяйством в доме. Пацан Митька, его тетка, кухарка Варвара и Лука, Сторож и дружбан Гедеона. Тоже стеснительным оказался. Очень переживал, что я их лабораторию, где они самогон гонят, прикрою. Вот и вся огромная семья. Еще было несколько людей, спасшихся из родового имения на границе Енисейской губернии и Иркутской. Сначала мне было даже неудобно. Взрослые, не считая Митьки, малознакомые люди, а в рот смотрят, выкают, кланяются постоянно. Но потом я подумал, что это их выбор что никто их не заставляет, и крепостного права здесь нет. Специально уточнил у Захара, но тот даже меня не понял, при чем тут право и крепость. Так что либо вообще такого никогда не было, либо давным-давно отменили. Поэтому я забил и решил относиться ко всему этому, как к честной сделке. С меня защита, работа и жилье, а с них — любовь и уважение. Сам перестал стесняться и практически сразу получил первые плюшки. Лука с Захаром преподнесли мне в дар обещанный обрез из винтовки крынка. Постарался Лука. Все, где надо, спилил, где надо, обточил и приладил. В руке обрез лежал практически идеально. Рукоятку дополнительно обмотали кожей. В общем, получилось удобно, компактно, и я понадеялся, что надежно. По крайней мере, Захар заявил, что это оружие почти третьего уровня, и его ствол выдержит и специальные пули и возможную магическую коррозию среди туманных разрывов. Вдоушка добавила самодельную кубру с ремнем, чтобы можно было крепить как на бедро, так и поперек живота. И миниатюрный патронтаж на 4 патрона, который пристегивался к стволу. Митька притащил самодельную мишень, собранную из деревянных брусков. С такими обычно метатели ножи тренируются. Им удобно вышедшие из строя блоки по одному менять. На мишени старательная детская рука намалевала углем, Несколько страшных демонических рожиц. Кухарка, сбегавшая куда-то в дом, вернулась и ничего вручать не стала, но позвала на завтрак. Какой там завтрак? Мне надо было испытать крынку. Благо Лука взялся помочь и всему научить. Так что я просто выпал на ближайшие три часа, забыв о еде, о доме, до которого так и не дошел, чтобы оценить ремонт. Лука оказался очень терпеливым учителем и, отстреляв половину пачки обычных патронов. Я уже мог с уверенностью попадать в пятачок демона с двадцати шагов, а порой и дальше. А еще научился перезаряжать, чуть ли не с закрытыми глазами, за спиной, в движении, ползком, в прыжке. В общем, погоняли меня неплохо по полянке. Сторож научил, как чистить ствол и как вынимать гильзу, если экстрактор не сработает или засорится. Походу, вспоминая и рассказывая разные байки, связанные с деймосами, рассказал, куда целиться и где искать слабые зоны. Можно было сказать, что мастер-класс удался. И проблема осталась только одна – в самом факте перезарядки. Я постоянно забывал это делать, когда увлекался стрельбой и после выстрела продолжал щелкать в холостую. Очень не хватало автоматики. И еще хотя бы пары патронов в магазине. Пришлось натурально заучивать и каждый раз проговаривать «Выстрелил, перезарядил, выстрелил, перезарядил». Завтрак нам принесли прямо на улицу давно остывшие глиняные горшочки с пшенной кашей и тыквой. Внутри плавал растекшийся и уже по новой замерзший кусок масла. Но было вкусно. Особенно с мягким хлебом. Для починки дома Гедеон нанял несколько мужиков из Авдеевки, специализирующихся на стройке, и они, как два лихих скалолаза, лепили сейчас что-то на месте сгоревшей комнаты, как говорится, из фигни и палок, то есть из тесанных бревен, которые еще несколько человек таскали из леса и обрабатывали, не отходя от кассы. Я подошел познакомиться с прорабом и собрался напустить на себя суровый вид, типа «я заказчик, халтуру распознаю, и вообще как-то криво они бревна ложат». Но засмотрелся на вышитую бирку на груди у мужика и вспомнил замороженное тело. Степановское рыбное товарищество. Так что же это получается? Либо здесь, как в том мире, в какой регион не приедешь везде Александровка, Да Ивановка. И это простое совпадение. Либо связь есть, и рыбаков на корм оборотням привезли из деревни, где уже какое-то время бушует разрыв, который никто закрывать и не собирается. Теории заговора стали рождаться одна за другой. От безликой и безмолвной секты, которая не только разводила оборотней, но и фобосов на Степановку нагнала, выкрыв оттуда людей, до заговора в ордене что специально пугают разломом в Степановке, чтобы скрыть то, что там творится. Может, и разрывов-то нет никаких, просто жителей всех перебили. А может, сами сектанты вовсе не люди, а те самые фобосы, что вышли из тумана на реке. Кажется, я многовато сериалов смотрел в прошлой жизни. Может, рыбаки сами в поместье пришли в поисках пристанища. Я же местную географию не знаю. Как же не хватает смартфона с навигатором и Википедией? И Насте не хватает. Но к делу это не относится. Поэтому я отогнал привязавшийся образ. Я махнул рукой про прорабу, мол, все нормально, работайте дальше. И оттащил управляющего в сторонку на лавочку. «Захар, помоги, надо погуглить кое-что», — сказал я. «Здесь бы добавить про то, как хорошо сидеть на лавочке». «Хорошо сидим, семки есть?» «Матвей, я порой тебя слушаю и вообще ничего не понимаю», — неодобрительно ответил Захар. «Но на лавку сел» с кряхтением вытянув костыль. вот ты я ничего не понимаю», — улыбнулся я. «Первый вопрос. Сколько поблизости деревень с названием Степановка?» «Одна вроде», — нахмурился Захар. «Еще Степовка есть и Степашевка». «Ясно». «А далеко от нас?» «Ну, верст сто», — махнул рукой Захар, показывая направление. «Это ж за Белым Яром. А усадьба Павловского где?» «Тоже сто». Но в другую сторону. Захар достал из нагрудного кармана стопку бумаг, сложенной трубочкой, и протянул мне. Раз уж сидим, давай обсудим семейные дела. Я тут набросал список долгов и обязательных платежей. Я развернул первый лист, потом второй, почесал голову и открыл третий. Молча вернул Захару, встал и собрался идти в дом. Дедуля удружил, так удружил. Две сотни с хвостиком дантисту, это я уже знал. Плюс кредит на 120 тысяч, под который заложен московский дом. И через неделю нужно внести ежемесячный платеж в 3000 рублей, чтобы не было третьей просрочки подряд, после которой дом изымут. И это даже не тело кредита, а все еще проценты. Еще минус 10 тысяч, налог на моторку. Ежегодный, повышенный, млядь, за нестандартную конструкцию и несертифицированное переустройство двигателя. Да что за хрень? Захар, это издевательство какое-то. Букмекеры, ипотека, транспортный налог с надбавками за тюнинг. Я будто и не перемещался из другого мира. Разорялся я. Надо признать, у меня слегка подгорело. Как так вообще? Я ведь просто тебя про Степановку спросил. Нормально же разговаривали. Зачем ты со всем этим? Прости, барин. С опаской ответил Захар. По дому в Москве надо решить срочно. Срок выплаты подходит. Да к Деймусам этот дом. Уж как-нибудь переживу без московской прописки. Нельзя, гордей про...» Начал мямлить Захар, но я его перебил. «Проклянет?» — рявкнул я. На меня накатила новая волна злости. И что? А то сейчас он как будто это уже не сделал с такими долгами. «Нет, чур тебя», — просил он, «а то дом родственники твоей матери заберут». «Так я еще и не сирота?» — переспросил я. Мне даже смешно стало. Можно как-то иначе информацию выдавать. Разом все важно, нельзя рассказать? — Так это с долговыми обязательствами я и пытался разом, — пожал плечами управляющий. — А ты гневаешься. — Рассказывай уже давай. Я махнул рукой, понимая, что не могу злиться на Захара. Ни при чем он тут. Да и видно, что переживает искренне. И он рассказал, как мог. На свой лад коверка историю местных Ромео и Джульетты, то есть моих родителей. Двух молодых охотников ордена из разных родов, между которыми никогда не было теплых отношений. Открытой войны не было. Но Гордей всегда выделялся, лез в сомнительные авантюры, не чтил традиции, был замечен в связях с отступниками, в общем делал все, чтобы высшее общество его сторонилось. А для любимой дочурки моя бабуля уже присмотрела жениха из очень знатного рода, хотя и сама не бедствовала, управляя несколькими рудниками по добыче ингредиентов для создания смолы. А тут появился мой отец, обладатель спорного дара, и так затуманил ее дочке голову, что она сбежала из семьи. Этого Мария Георгиевна, к тому времени овдовевшая, простить ни отцу, ни Гордею не смогла, а вместе с ней и все остальные родственники с материнской стороны. Захар всех не знал и точно был уверен только в добром здравии двух моих дядюшек, младших братьев мамы. А когда произошел несчастный случай и мои родители погибли, Мария Георгиевна лишь убедилась в своей правоте и попыталась стереть семью Гордеевых с лица земли, давя на деда где -то только можно. И вот тогда уже началась война, которая закончилась кражей ребенка, то есть меня. Нужно ли было меня спасать? Существовала ли реальная угроза моей жизни? Или бабушка просто видела во мне наследие дочери? Это я уже не узнаю. И Захар не знал. Но свято верил, что ради памяти Гордея дом надо сохранить. А потом совсем разошелся и к дому прибавил освобождение родового гнезда из тумана. И в финале предложил меня женить ради продолжения рода. И тут его уже понесло. Захар начал перечислять выгодные партии, о которых рассказывал Гордей. Но я слушать не стал. Пообещал подумать и обсудить с Гидеоном, что там за призрак в доушке складом. Чуть успокоившись, я обыскал дом. Надеялся, что найду хоть что-нибудь от Гордея. Тайный схрон, загадки или подсказки. Копии документов. Дофига дорогую семейную реликвию. Хоть что-то полезное или ценное. Управляющий не лез. Только отрицательно мотал головой на вопросы типа: А где у нас подвал? А может, есть какая-то тайная комната? Я простучал все стены, перемерил все комнаты внутри и снаружи, передвинул всю мебель, докопался до каждой фотокарточки, вынимая их из рамок и просматривая на свет, одну даже поджег в надежде на скрытый шрифт. Не удовлетворился, но задолбался. Зато нашел одну серебряную пуговицу под кроватью в спальне деда и помятую книжку которую подсунули под ножку комода, чтобы не качался. Какой-то местный аналог приключенческой прозы. Как храбрый репортер отправляется в город, покрытый туманом и кишащий людьми, превратившимся в деймосов. Полистал пару страниц, втянулся и даже не заметил, как первый выходной подошел к концу. Проснулся я поздно и сразу побежал искать Гидеона. Нет его, не возвращался пока, стараясь выглядеть трезвее, Чем он есть на самом деле? отрапортовал сторож. Да вы не волнуйтесь, барин. Ежели он в городе, так его неделю можно не ждать. Меня такой ответ не устроил. Но похоже только меня. Захар лишь щелкнул пальцем по шее, пожал плечами и махнул рукой. Предложил не переживать. Это же гидеон. Проспится, довернется. Да а вместо этого, если я не передумал, можно прогуляться в гости к соседу. Прогулка заняла чуть больше трех часов. И то половину этого времени я ждал, пока железный человек отдохнет. Мы лишь немного прошли по дороге, а потом свернули в лес и поковыляли напрямки. Погода стояла сказочная, светило солнце, отогревая первые следы изморози на листьях. Я, как маленький, чуть не подпрыгивая от радости, носился между деревьями и кустами, заваливая Захара вопросами: А что это за гриб? А почему клевер пятилистный? А что это за насекомое? А чьи то следы? И все в таком духе. Причем делал это не для того, чтобы поиздеваться над стариком. Я искренне хотел расширить свои знания о мире. И в этом вопросе Захар оказался даже лучше Википедии. Срывал полезное, объяснял и складывал в сумку про запас. По протоптанной тропинке прошли мимо оврага и небольшого лесного озера. Передохнули, строя планы о рыбалке. Потом доковыляли до пригорка, с которого уже открывался чудесный вид на округу и виднелся трехэтажный особняк, обнесенный забором. Это был настоящий дворянский дом. Каким я себе его представлял? Не то, что наша дача из тесаных бревен. За забором обнаружился небольшой парк с беседкой и маленьким, засыпанным листвой прудиком. Сам особняк мог похвалиться большой верандой с колоннами, гипсовой лепниной вокруг окон, с причудливыми вензельками. Даже на крыше оформлен парапет из столбиков, копирующих основные колонны. Прям лепота. Только уюта не хватало. Людей не было видно, дым из трубы не шел. Листва лежит не только в пруду, но и на крылечке с дорожками. И еще было очень тихо. Ни собачьего лая мы не услышали, ничего. Вообще никаких звуков. Захар пожал плечами, мол, Деймос его знает. Пойдем ближе, посмотрим. И через несколько минут мы уже стояли перед запертыми воротами и читали прикрепленное к ним объявление. «Усадьба закрыта и находится под магической охраной. В случае срочных вопросов обращайтесь к поверенному. К.Н. Панченко. В гор Белый Яр. Попили, блин, пивка». Расстроенно протянул я и запрыгнул на забор, надеясь что-нибудь высмотреть через решетку. «Матвей, аккуратней, за верхушку не берись. Там защита», предупредил Захар. Управляющий дернул крюком и поймал мой ботинок, не дав мне закинуть ногу. «Ладно, пошли обратно. Может, Гидеон уже вернулся». Но священник не вернулся, ни днем, ни вечером, ни на следующий день. Все меня уговаривали, что это нормально, что Гидон и на большее время пропадал то в запое, то в загулах. Я нервничал, но домашние дела, в которые я неожиданно втянулся, то дрова нарубить, то в гараже порядок навести, то осины набрать для колев отвлекали. Но к вечеру я не выдержал, но не хотел я верить, что святоша забухал. Привык я к нему как-то, прикипел уже. И он мне обещал сразу вернуться. Захар обещания Гедеона в виде довода не принял. И тогда меня понесло. Я стал возмущаться, что здесь вам не тут, что трое суток не нужно ждать перед тем, как заявление о пропаже писать. Тем более, что даже там ждать столько уже не нужно. Скорее всего, они ничего не поняли. Но хоть засуетились. «Надо звонить». Я кивнул на висящий на стене аппарат. «Не работает. Отключили за неуплату» признался Захар и вжал голову в плечи. Но, увидев, что я начинаю закипать, сразу оговорился. То есть мы не можем позвонить, но нам могут. Ага, и тут входящие бесплатно. Это хорошо, хмыкнул я. Мне даже смешно стало, что некоторые вещи в обоих мирах одинаково работают. То есть связь-то есть, а есть какие-то бесплатные номера. Стража, скорая лекарская помощь, справочная, точное время. Есть один, обрадовался Захар. «В орден можно позвонить, сообщить о разрыве». «Подойдет? Звони скорее!» Захар покрутил ручку и прокашлялся. «Девушка, аллоу, соедините меня, пожалуйста, с отделением императорского ордена». Захар, видимо, нервничал и оттого старательно проговаривал каждое слово, будто первый раз с инопланетянами разговаривает. «Да-да, я подожду». «Интересно работает система. То есть попроси он другой номер, девушка бы отказала?» И нужно ли знать номер абонента или достаточно назвать имя? Решил спросить, пока ждем, но послышалось шипение, когда Захару что-то ответили. Да, нет, у нас ничего не случилось. Да, я понимаю, что нельзя просто так звонить. Но подожди, голубчик, не отключайся. Трофима позови на минуточку. Очень тебя прошу. Спасибо, друг. С нас причитается. Управляющий смахнул под солба лба и стал переминаться с ноги на костыль так, будто ему там мелодию на ожидание включили. Я показал ему большой палец. Молодец мужик. Удивил меня талантом переговорщика. «Трофим, здравствуй. Это Захар. Какой? Ну б заря. Да, тот самый, из железа. Тут такое дело. Мы Гидеона не можем найти. А он к вам поехал вместе с Кравиц заказ давать. Давно? Так три дня уже. Как не было?» Как этот заказ никто не закрыл?